Глава 13. Железная хватка, остроумие, способность к командной работе и аналитическое мышление, значит. Банкрофт, деточка, что ты творишь? Откуда у тебя вдруг появилось это смутное желание утопить меня? Упираясь руками в сломанные деревянные перила моста, я смотрела на чёрную реку, порождающую белую пену. Какое же здесь быстрое течение. Я обернулась и невольно в очередной раз врезалась взглядом в величественную гору. нависающей над городом. Она породила эту реку. Сколько эта река за время своего существования породила смертей? Нет следов торможения. Вновь проскользив взглядом по асфальту, наконец выдала очевидный факт я. Либо они выехали в обрыв на полной скорости, либо машину специально направили в реку. Я снова вернула свой взгляд к сломленным деревянным перилам. На левом берегу, на котором сутки назад меня осташнило, сейчас развивались жёлтые ленты. обозначающие оцепление территории. У одного из деревянных столбов, обозначающих границу охраняемой территории, лежала пёстрая груда непонятно чего. Люди приносили фотографии погибших девушек, мягкие игрушки, свечи и прочие признаки связи с убитыми горем семьями. Какая же это боль. Я перевела взгляд на трейлер, стоящий в пределах оцепления. В нём жили аквалангисты из Dove Place, приехавшие на место происшествия незадолго до меня. Молодая семейная пара входила в холодную горную реку с таким невозмутимым видом, словно эта река была для них домом родным. При такой температуре я бы зашла в воду максимум по щиколотку, нырнула бы только в случае, который выпал на долю Кирана Шеридена. Ещё необходимо учитывать угол падения автомобиля, вдруг встрял в мымысли Шериден. Я сразу же бросила на него заинтересованный взгляд. Носовая часть автомобиля была расположена прямо по течению. Если бы водитель не справился с управлением и слетел с моста на скорости, на жи маленькой. Он угодил бы в реку боком, максимум полубоком, но никак не прямо носовой частью. Может быть, течение развернуло автомобиль. Река полноводная, течение достаточно быстрое, но не настолько, чтобы развернуть двухтонник за считанные секунды. Машина въехала в реку передом. Я обернулась, словно пытаясь увидеть невидимые следы шин, признак автомобиля, развернувшегося посреди моста. с чёткой целью въехать в реку, проломив перила бампером. Водитель, сдвинув брови, неосознанно прошептал я. Тела водителя так и не нашли, как и пропавшую девочку до коту Галахер. Мой взгляд случайно пересекся со взглядом шерифа. Пока я пыталась сложить пазлы в своей голове, Шередон внимательно наблюдал за моими попытками. Я прекрасно понимаю, что помощи в этом деле ждать неоткуда, по крайней мере до тех пор, пока я не перебежу банкрофта. На что, как мне видится, не стоит рассчитывать. Понимает ли это Шередан? Следователя не будет, Шередан, почему-то решила напомнить ему я. Зачем нам следователь? Неожиданно выдал в ответ он. У нас есть ты, агент САС. Я замерла. Он это серьёзно? Судя по выражению лица, даже слишком серьёзно. Своими словами очевидно хочет дать понять, что воспринимают меня как специалиста своего дела всерьёз. Мудрый поступок для того, кто хочет разрядить обстановку и создать положительную атмосферу в рамках сотрудничества. Иными словами, подлизаться. И это сработало. Я выдохнула и опустила скрещённые на груди руки, словно негласно пообещав больше не быть напряжённой пружиной. Дальше будет только сложнее, и с этим нужно смириться. С какой семьи начнём объезд? поинтересовалась я как можно более непринуждённым тоном. Предлагаю начать с Дин Клейдж. тяжлее мне было на своей работе лишь единожды, и это было лишь 4 месяца назад. Какой тяжёлый год выдался. Стандартный двухэтажный дом Динклиджи был не таким большим, как особняк Оуэнгривов. Зато определённо точно был гораздо уютнее и теплее. Одна только коллекция фотографий, украшающая стену у лестницы, ведущей на второй этаж, давала понять, что в этом доме обитает счастливая семья. Родители доктора, старший сын, пошедший по стопам родителей, И две девочки, обе похожие на мать. Из-за старшей девочки, которой больше нет, мне пришлось войти в этот дом, сесть в то кресло, в котором однажды сидела она, и увидеть слёзы её матери, текущие по её мягким щекам, слёзы отца, застывшие у него в глазах. Миссис Эшли Динклидж была из тех красивых женщин, которые красивы своей простотой. Ничего особенного во внешности этой женщины нет. Но тем не менее, все окружающие будут считать её симпатичной. Не первый день завитые карамельные волосы длиной до плеч, выплаканные голубые глаза, порозовевший от насморка нос, ровный подбородок. Сейчас она выглядела ровно на свой возраст 42 года. Интересно, насколько лет моложе она выглядела до того, как узнала о трагической смерти своей дочери. Мистер Фредерик Динклэйдж был одного роста со своей женой. Волосы чуть темнее, глаза карие. В свои 48 он не имел ни единого седого волоса, который несомненно появится на его голове уже спустя несколько дней того ужаса, что обрушился на его семью. Несомненно стойкий, но с мягким характером, он не отходил от своей жены ни на шаг, не убирал свои руки с её плеча, не прекращал это плечо поглаживать или пожимать. В свои 48 он был влюблён в эту женщину так же сильно, как 20 лет назад. Интересно, каков брак Оуэн Гринов, живущих в своём изысканном замке. С ними мы не общались одновременно, с каждым отдельно. Но что-то мне подсказывало, что миссис Оуэн Грин не смогла бы похвастаться тем самым благом, которым обладает миссис Динклэйдж, имеющая просторный задний двор и кухню размером с корт для мини-гольфа. Не знаешь, как дела у Роджера Галахера? Поинтересовался у шерифана мистер Динклэйдж, когда мы уже уходили. Миссис Динклидж ушла от нас спустя 5 минут разговора, не в силах успокоить свои расшатанные нервы. Поэтому после того, как её муж проводил её в спальню и вернулся обратно к нам, мы общались только с ним. Причём с Шереданом он общался исключительно на ты. Я его не виделся вчерашнего утра, когда он был у реки, сдвинув бровь, ответил Шередан. А почему интересуешься? Роджер, одноклассник Эшли, ты ведь знаешь. Она несколько раз пыталась ему дозвониться. В конце концов его девочка тоже. Мистер Дин Клейдж запнулся. Он хотел сказать, что дочь Роджера Галахера тоже погибла той ужасной ночью. Но по факту её тело до сих пор не нашли, так что его домашний телефон молчит. Наверное, снова напился. Ещё сильнее вздвинул брови Шередон. Да, знаю. Но у него нет никого, кроме десятилетнего сына. Больше нет. Поэтому мы с Эшли хотели бы его поддержать. Но мы шли сейчас в таком состоянии, что из дома мы выйти не можем. Мистер Динклэдж снова запнулся. Эшли сейчас в таком состоянии, что из дома мы выйти не можем. Слова, которые мог произнести только по-настоящему сильный мужчина. Да, за шерстяной клетчатой без рукавкой этого человека был сокрыт редкий мужчина, умеющий быть хорошим другом, являющийся хорошим мужем и отцом. Я понял тебя, Фредрик. Шеридан пожал руку Динклиджу и на секунду скрепила это рукопожатие второй рукой. Я проверю, как он. Спасибо. Поджав губы сеплым голосом ответил Динклидж. Я опустил мокрые глаза. Он был на пределе. Нам пора было уходить. Буквально нащупав входную дверь спиной, я её двоздержала, чтобы не сбежать по ступенькам крыльца со скоростью света. Казалось, боль людей, живущих в этом доме, способна пронзить насквозь любое живое существо. ступившая в пределы его двора. Даже громадный серый с красным хвостом попугай Жако, живший в углу их гостиной, казался пришпиленным к своему насесту в виде кривой деревянной палки. Нежели и он тоже будет скучать по ней. Я тяжело выдохнула, словно пытаясь выдавить из себя ту скорбь, которую успела вдохнуть в стенах этого некогда счастливого дома. Осталось ещё два таких дома. Миссис Динклэйдж, одноклассница Роджера Галахера, отца пропавшей Докоты Галахер, обернувшись с опёртыми в бока руками, поинтересовалась я о подходящем камне Шередона. Да, они одноклассники. Эшли Динклэйдж, Роджер Галахер и Синтия Монанган. Синтия Монанган мать погибшей Эйприл Монанган. Да, и Монанган следующий в нашем списке. Что ж, я интуитивно направилась в сторону припаркованного у обочины в Ранглера. Да, шел Шэридин окликнул меня. Обернувшись, я увидела, как он указывает на дом слева. Монга на соседей Динклейджи.